своей женщины. Я взглянул на Нуру, и мне показалось, что я вижу ее в первый раз. Сэм Корвин был прав, когда сказал, что у нее, кроме ее искусства, ничего нет. Она ни с кем, ничем не могла поделиться. Я прилетел помочь Дэнни, спокойно ответил я, а не строить ее жизнь на обмане. И разрушений. О, какое благородство. А сейчас, наверное, ты признаешься, что любишь свою жену. Я задумчиво посмотрел на свою бывшую жену и неожиданно улыбнулся. Она сама помогла мне. Правильно, Нора, правильно. Я люблю ее. А как ты думаешь, она не перестанет тебя любить после того, как я пошлю фотографии? Я ждал этого вопроса. Какая же теперь у тебя найдется причина для отказа? Самая лучшая в мире Нора, самая лучшая в мире. Я просто не люблю тебя. После таких слов любовь умирает. Она уничтожает и сжигает сама себя упреками и ненавистью, разрывается на части гневом и яростью. Но даже после взрыва она не исчезает полностью. Что-то остается в голове и сердце, как неосуществившаяся надежда как воспоминание страсти, которая так и не расцвела. Но после этих нескольких простых, почти детских слов, ей не выжить. Она умрет окончательно. После того, как исчезли демоны, исчезла и вина. Так было раньше. Так будет всегда, независимо от того, что бы вы ни делали. По дороге в мотель я опустил стекло маленькой машины и холодный чистый ночной воздух смыл ненависть из моей души. Наконец, я перестал бояться нору. Я вернулся в мотель, Без четверти одиннадцати поднялся в номер. Ровно в одиннадцать в дверь постучали. На пороге стояла испуганная Анна Страделла. «Входи, Анна». Я впустил девушку и закрыл дверь. «Почему он послал тебя?» «Лоренцо ну, наплевать, что вы меня выдадите копам, если они будут ждать в номере». «Да не бойся, здесь никого нет». В ее глазах промелькнуло облегчение. Я и не боялась, что вы обратитесь в полицию. Письмо у тебя? Она достала из сумочки два письма и протянула мне. А если у меня нет денег, поинтересовался я. Мне все равно. Пожала плечами девушка. Что бы ты сказала брату? В глазах Анны появилась тайная боль. Я бы ему ничего не сказала. Я уже отдала Лоренцо сто долларов. Зачем ты это сделала? Я хотела, чтобы письма оказались у вас. Мы и так уже причинили вам достаточно неприятностей. Девушка расплакалась. «Анна, пожалуйста, не плачь. Пожалуйста, у меня есть деньги. есть Я плачу ней за деньги». Сейчас слезы градом катились по щекам, оставляя после себя темные следы. Все так запуталось. Что запуталось? Из-за чего ты плачешь? Из-за Стива. Он сегодня попросил меня выйти за него замуж. А я не знал, что ответить.